Глава 29. Пэдди в жизни не был так напуган. Чем ближе он подбирался к бандиту, тем более безумным ему казался собственный план. Но время утекало, и теперь у него не было выбора. Сантиметр за сантиметром он подползал к спящему охраннику. Он перемещал только одну руку или ногу за раз, как можно внимательнее выбирая, куда ее поставить стараясь избегать сухих листьев и хвороста, всего, что легко могло наделать шуму. До мужчины оставалось всего пара шагов. У боковой стены дома в полумраке Пэдди едва мог различить высокий силуэт другого охранника. Тот стоял по стойке смирно, но, к счастью, смотрел в другую сторону. Если бы тот охранник повернулся сюда или же спящий проснулся, песенка Пэдди была бы спета. Он прополз последние несколько сантиметров с бесконечной осторожностью. Затем медленно и тихо протянул вперёд руку с петлёй, которую завязал на другом конце верёвки. Эту петлю он опустил на вытянутую ногу охранника так мягко, как только мог. Мужчина заворочился и что-то пробормотал. Пэдди подавился воздухом. Лишь спустя несколько долгих, жутких секунд дыхание охранника снова выровнялось. Пэдди больше не мог это выносить. Он вскочил на ноги, развернулся и со всех ног бросился в лес, громко выкрикивая имя трещотки. Получив смачный шлепок по крупу, она на всех парах припустила по лесу. Лошадь неслась во тьму, а веревка разматывалась с невероятной скоростью. И вдруг резко натянулась, затягивая петлю вокруг ноги охранника. Пэдди услышал, как тот в панике закричал. Лошадь поволокла его за собой.